летописного сборника разнообразного материала. Путем переписывания, сокращений, дополнений и вставок накопилось труднообозримое количество списков, доселе еще не вполне приведенных в известность, и содержащих в себе летописи в разных составах и редакциях с разнообразными вариантами в тексте родственных по составу летописи.